Часть третья. Я рад бы к черту провалиться, когда бы сам я не был черт. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Фауст. Перевод Энн Хладковского. Глава 58 восьмая. уже казалось, что отец Дортлиха не умрет никогда. Старик все дышал и дышал. Уже два года все дышал. А гроб, завернутый в брезент, все дожидался его, стоя на козлах в и без того тесной квартире Свенки. Он занимал большую часть холла. Это вызывало сильное раздражение у женщины, которая жила со Свенкой. Она не раз отмечала, что закругленная крышка гроба не дает использовать его даже в качестве подставки или полки. Через несколько месяцев она, правда, стала прятать в гробу контрабандные консервы, которые Свенка вымогала у пассажиров, возвращавшихся на паромах из Хельсинки. За два года чудовищных чисток Иосифа Сталина трое офицеров из коллег Свенки были расстреляны, а четвертый повешен в тюрьме на Лубянке. Свенка понимал, что настало время уходить. Произведения искусства теперь все были у него, и он не собирался их тут бросать. Ему не достались в наследство все контакты и связи Дортлиха, но он мог достать нужные бумаги. У него не было связей в Швеции, но было полно знакомых, плавающих на судах из Риги в Швецию, и он мог контролировать переправку груза. Нужно было только отправить его морем. Однако все по порядку. Утром в воскресенье, без четверти семь, служанка Бергет вышла из дома, в котором находилась квартира отца Дортлиха. Она вышла с непокрытой головой, чтобы никто не заподозрил, что она собралась в церковь, и несла подмышкой приличных размеров книгу. В ней были спрятаны ее головной платок и Библия. Она отсутствовала уже около десяти минут, когда отец Дортлиха, лежавший в постели, услышал поднимающиеся по лестнице шаги, более тяжелые, чем шаги Бергит. Из прихожей донеслись скрежет и лязганье. Кто-то пытался вскрыть дверной замок. Отец Дортлиха с усилием приподнялся над подушкой. Наружная дверь заскрипела по порожку, когда кто-то рывком распахнул ее. Он пошарил рукой по прикроватной тумбочке и взял с нее пистолет «Люгер». Едва не теряя сознание от этого усилия, он ухватил пистолет обеими руками и сунул его под простыню. Закрыл глаза и ждал, пока не отворилась дверь в его комнату. «Вы спите, Герр Дортлих. Надеюсь, я вам не помешал», — произнес сержант Свенка. Он был в гражданском, волосы прилизаны. «А, это ты!» Выражение на лице старика было таким же яростным, как обычно, но выглядел он очень слабым. «Я пришел по поручению Союза милиционеров и таможенников. Мы разбирали старые завалы и нашли кое-какие вещи вашего сына. Мне они не нужны. Оставьте их себе», — сказал старик. «Ты что, взломал замок?» «Никто мне не открыл, так что пришлось войти самому. Я думал просто оставить здесь коробку, если никого нет дома. У меня есть ключ вашего сына. У него никогда не было своего ключа. Это отмычка». Тогда запри за собой дверь, когда будешь уходить». «Лейтенант Дортлих сообщил мне некоторые подробности касательно вашего положения и ваших пожеланий. Вы их не записали? У вас есть все нужные документы. Мы в Союзе считаем своим долгом, чтобы все ваши пожелания были исполнены в точности». «Ну да», — сказал отец Дортлиха, — «записаны и засвидетельствованы. Копия отправлена в клайпеду. Вам не нужно ничего делать». «Нет, нужно». Осталось одно дело, и сержант Свенка опустил коробку на пол. Он улыбнулся, направляясь к постели. Схватил с кресла подушку, боком по паучьей кинулся к изголовью, прижал ее к лицу старика и, сев верхом на его тело и, упираясь коленями ему в плечи, навалился на него, прижав ему локти, всем весом налегая на подушку. «Сколько времени это займет?» Старик даже не брыкнулся. Тут Свенка почувствовал, что в промежность ему воткнулось что-то твердое. Простыня под ним поднялась горбом, и Люгер выстрелил. Свенка ощутил ожог на коже и сильное сжение где-то глубоко внутри себя. Упал назад, а старик поднял пистолет и все продолжал стрелять сквозь простыню, посылая пулю за пулей ему в грудь, в щеку. Потом ствол опустился. Последняя пуля попала в ногу ему самому. Висевшие над кроватью часы пробили семь. И он успел услышать первые четыре удара.